Охотник. Начать знакомство с фирмой Антон Сергеевич решил с Пыляева. Просто позвонил и потребовал явиться. На сей раз не в кафе, где игра шла бы на равных, а в родной до последнего гвоздя знакомый кабинет. Пыляев явился, даже возражать не стал. Наверное, уже успел привязать смерть Есениной к трем предыдущим. «Добрый день», — заявил Димка с порога. Интересно, успел он в офис заглянуть или только приятеля домой отвез? — Вот, значит, где ты обосновался? — Ничего. — Ничего хорошего, — хотел было ответить Сапоцким. Ему ли не знать, что кабинет маленький и захламленный, и ремонт в нем со времен постройки здания не проводили. Но вслух вежливо поздоровался. — Добрый, садись. — Допрашивать будешь? — Буду. С Есениной знаком. Димка даже фразу закончить не дал. Невеста Геры. Кого? Георгия. Ты его всю ночь промурыжил. Ничего, переживет. Расскажи мне про него. Нахмурившись, Димка выдал стандартный набор. Хороший парень. Работает. Невесту любил. Убить не мог. Потому как хороший парень. — Хороший, — прервал тираду Антон, — работает, невесту любит, жену бывшую содержит. — А она тут каким боком? — Знаком? — Знаком. — И как? — Зачем тебе? Она точно к убийству отношения не имеет? — Да ты что, серьезно решил будто Машка? Да она муху пальцем не тронет. Антон не стал уточнять, сколько в его практике встречалось таких вот дамочек, которые весьма трепетно относились к мухам, Но с завидным хладнокровием устраняли людей. Обязательно нужно будет с этой Машей побеседовать. А теперь, Димка, ответь мне на такой простой вопрос. Какого хрена ты мне лапшу на уши вешал, что не знаешь, кто машину брал? Думаешь, не опознают твоего дружка? Да завтра же десяток свидетелей найдется. И сядет он. Антон даже кулаком по столу, шиндарахнул от переизбытка чувств. Больно, черт побери. «Понимаешь? Слушай, Антоха, сделай мне чаю, а то история долгая и жрать хочется. Что, снова сказки сочинять будешь?» «Нет, на этот раз нет. Я ведь тогда думал, что Гера случайно в историю попал, ну, знал, что он ни при чем. Втягивать не хотела, оно вон как вышло. Чаю нету, кофе будешь растворимый?» «Давай, короче... Гера, он такой человек...» Он Эло любил, но ему мало одной женщины, понимаешь? А Инга – временное увлечение. И много у него таких временных увлечений? Не знаю. Нет, Антоха, на сей раз без шуток. Не знаю. Он просто иногда машину брал, чтобы Элла... Ну, ты понимаешь? Понимаю. Значит, с бывшей женой дружил, невесту любил, а с красилиной просто спал. «А невеста ни сном, ни духом, так?» «Так, но он не убийца, Антон. Я хорошо знаю Геру, это не он». «Угу, не он», — согласился Сапотским. «Гера хороший парень. Ерунда, что малость любвеобильный. С кем не бывает?» Растворимый кофе имел отвратительный кислый вкус и еще более отвратительный запах. Но как нельзя лучше подходил к Димкиному рассказу о хорошем парне Георгии.